напомнила мне мутные слезы, стекавшие по лицу Айши. И я встала на колени, потом на ноги пошатнулась, снова упала и, рыдая от горя и обиды, стала выкрикивать проклятие. «Чтоб тебя кровь войны прокляла, Джен Шен Кул! Убитые пусть проклянут тебя, Джен Шен Кул!» «Дети пусть проклянут тебя, Джальшин Куф!» Я плакала и кричала, пока не обессилела. Долго лежала я, потом послышались чьи-то шаги, и кто-то позвал меня. «Тетушка Толганай! Где вы? Тетушка Толганай!» По голосу узнала я Бекташа и отозвалась. «Дети пусть проклянут тебя, Джальшин Куф!» Бекташ прибежал, запыхавшись, упал на колени, приподнял мою голову. Дётушка, толгонай, что с вами? Вы ранены? Нет. Рашибилась, успокоила я его. Лобшит вот убило пулей. Но это не так страшно, мы вам сейчас поможем, обрадовался Бекташ и добавил: А мясо не пропадёт, раздадим по дворам. Ребята привезли меня домой на бречки. Дня три провалялась в постели, спину не отпускала. И сейчас, когда не погодит, ломит порой. В те дни многие приходили наведать меня, справиться о здоровье. Спасибо за это людям. Но больше всего спасибо за то, что никто не укорил меня. Никто не напомнил, будто то ничего не случилось. Может быть, люди догадывались, что мне и так было тяжело. Как вспомню, что труды наши пропали даром, что пашня осталась незасеянной, а зерно, которое я оторвала от плачущих детей с холодовычи этих подлых бандитов. Такая горечь в глодушу, что в глазах мёркло. Да, толганай. Не только ты, но и я, земля, чувствовала эту боль. То пустое поле саднило всё лето, как зяющая рана. Долго не утихала боль. Самые страшные раны наносятся мне тогда, Когда поля остаются незасенными долганой, а сколько полей осталось бесплодными из-за войны, самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну. Ты права, мать-земля. Мне об этом ли писал мой сын Васэлбек? Ты помнишь, земля, письмо Васэлбека? помню толганай. Да, мы с тобой помним. Сегодня день поминовений над земля. Сегодня мы снова всё вспомним. Вспомним Толганай. Ведь мыса Ульберг был не только твоим сыном, а и мой сын. Сын земли. Повтори мне его письмо от Тулганай. Когда приходили люди проведать о моём здоровье, я думала, что они из сочувствия ко мне старались как-то умалчать о случившемся. И поэтому говорили больше частью о новостях, о работе, о погоде. Но была, оказывается, ещё одна причина. Я потом догадалась об этом. А они-то знали, что меня ждет. Как-то заглянула к нам Айшан. Принесла мне чашку сметаны. Когда она переступила порог, мне стало очень стыдно. Я не знала, что говорить. Молчала, сидя на постели. Она сказала мне, «Ты не думай, Барри». только ная о том, что было